Качаяна встаёт на путь даммы. В своём последнем воплощении в эпоху Будды Готама Качаяна родился сыном священнослужителя Пурохита в городе Удджейни, столице Аванти, что на юго-западе от Средних земель. Его отца звали Тиритиватча. а мать – Кадима. И оба они принадлежали к роду Качаянов, одной из самых древних и почитаемых брахманских династий. Поскольку с рождения кожа ребенка имела золотистый оттенок, родители воскликнули, что свое имя он принес с собой и назвали его «Кончаной», что значит «золотой». Будучи брахманом и сыном царского священнослужителя, Канчана с детства изучал три веды – традиционные священные писания брахманов, и после смерти отца занял его место при дворе. В то время, когда Качаяна был священником, царством Аванти правил Чандападжота – Паджота Свирепый. Его прозвали Чандападжота. Так из-за вспыльчивого и непредсказуемого характера, услышав, что в этом мире появился Будда, Чандападжотта собрал своих министров и велел им лично пригласить благословенного в Удджене. Министры сошлись на том, что единственным человеком, способным выполнить волю царя, был священник Каччаяна. Качаяна, однако, соглашался сыграть эту роль лишь при одном условии. После встречи с Пробужденным он сможет принять монашество. Царь, готовый на все, лишь бы встретиться с Татагатой, уступил этой просьбе. Качаяна отправился в путь в сопровождении семи других посланников. Учитель раскрыл им Дхамму и сказал, В конце проповеди Каччаяна и все его спутники достигли архатства и обрели четыре аналитических знания пати сампида ниана. Их посвящение в монашество было очень простым. Бунда поднял руку и пригласил их в Сангху, сказав: "Придите, беку". Согласно комментариям, в тот момент, когда Будда пригласил восьмирых странников вступить в общину, их волосы и бороды исчезли, и внезапно у них появились чаши и одеяния, созданные сверхъестественными силами Будды. Новообращённый Амбику, которого теперь называли достопочтенным Махакачаяной, начал восхвалять перед Буддой великолепие учения. Учитель понял замысел своего ученика, но сказал, что будет вполне достаточно, если Качаяна отправится в учение сам. Он уже способен обучать гамме и способен вдохновить царя Чандападжоту. На обратном пути монахи остановились в городе Телапанали, ожидая, что смогут получить здесь пожертвование пищи. В этом местечке жили две девушки из разных купеческих семей. Одна из них была красавицей с прелестными длинными волосами. Её родители умерли, и она жила в бедности вместе со своей воспитательницей. Другая девушка была богата, но её волосы выпали из-за болезни. Она вновь и вновь уговаривала сироту продать ей свои волосы, чтобы сделать парик, но та каждый раз отказывалась. Теперь же, когда бедная девушка увидела Качаяну и его спутников, которые в поисках подаяния ходили от дома к дому с пустыми чашами, в ней вдруг проснулась сильная вера в старейшину, и она решила сделать пожертвование. Она была бедна, и единственным способом достать деньги на продукты было продать свои волосы богатой девушке. Однако та заплатила лишь 8 монет, поскольку волосы были уже отрезаны. На эти 8 монет сирота приготовила пищу для восьми рых монахов, потратив на каждую порцию по одной монете. Стоило ей только сделать это подношение, Как она получила немедленное воздаяние. Её волосы тут же отрасли до прежней длины. Когда Махакаччаяна вернулся в Удджайни, он рассказал об этом случае царю Чандападжоти. Тот велел привести девушку во дворец и немедленно назначил её своей главной женой. С тех пор царь оказывал Махакаччаяне огромные почести. Многие жители Уджени, услышав проповедь старейшины, обретали веру в дамму и становились монахами под его началом. Как говорится в комментариях, вскоре весь город был охвачен пламенем шафрановых одеяний, которые развивались подобно знамени мудрых. Царица, чья приверженность старейшине крепла день ото дня, Построила для него жилище в Золотой Роще. Так говорится в комментариях к Кангутере, но из самого палийского канона следует, что влияние Сангхи в Аванте было не столь сильным. Об этом свидетельствует история из Махаваги в Винаепитаке. В то время Махака Чаяна жил в Аванте, в своей любимой обители Сангхи. Скапинное гнездо на крутом утёсе. К нему пришёл ученик Мирянин по имени Соно Кутиканна и выразил желание встать на монашескую стезью под его началом. Но Качаяна должно быть видел, что домовладелец не готов к такому серьёзному шагу и стал отговаривать его. Нелегко Соно спать одному. питаться один раз в день и соблюдать обед безбрачия на протяжении всей жизни. Оставаясь домовладельцем, следуя учению Будды и в положенное время можешь спать один, питаться один раз в день и соблюдать обед безбрачия. После этих слов энтузиазм соны угас. но через какое-то время желание стать монахом разгорелось в нем с новой силой, и он вновь обратился к старейшине с той же просьбой. И во второй раз Качаяна отговаривал его. Когда же ученик заговорил о монашестве в третий раз, Маха Качаяна наконец позволил ему отринуть мирскую жизнь по Баджа. и провёл первое посвящение, приняв его в качестве послушника саманера. Кажется, во времена Будды взрослым мужчинам, обладавшим верой и хорошо знакомым с учением, было принято давать два посвящения сразу, одно за другим. Сначала Мирянин становился послушником а затем получал посвящение в монашеский сан у пасампада, облачаясь в одеяние бику, полноправного члена санки. Однако в Аванте, находившемся на периферии миссионерской деятельности, татагаты и в отдалении от основных буддийских центров, во время описываемых событий бику было мало. В соответствии с действовавшими тогда правилами для принятия кого-либо в монахи требовалось решение не менее чем 10 пику до савага ампигусанка. Собрать в аванте девятерых других монахов достопочтенному Махакачаяне было не так просто. Лишь через 3 года старейшине удалось с большим трудом и усилиями найти девятерых других пику, часть из которых проповедовали дому в других областях и рукоположить Сону в монахи. Когда Асона совершил свой первый ретрит сезона дождей, он захотел отправиться к Будде. Он много раз слышал высочайшие похвалы в адрес благословенного своего учителя и прибежища. но Ваочу я никогда бодду не видел и вот стремление увидеть его и выразить своё почтение стало непреодолимым сона пришёл к своему наставнику и попросил дозволения отправиться в долгий путь до Саватхи где в то время пребывал Будда Махакайчана одобрил намерение ученика и более того велел ему узнать у учителя, можно ли смягчить отдельные правила монашеской жизни для аванти и других приграничных областей, где социальные и географические условия сильно отличаются от таковых в центральных областях. Когда Сона пришёл к Бунде и передал просьбу Махакачаяна, учитель охотно согласился. В первую очередь Бунда обозначил границы срединных земель, в пределах которых продолжали действовать первоначальные правила. Затем он объявил об изменениях в винае, которые вступали в силу на территории приграничных регионов, но не в срединных землях. Новые правила были таковы: для посвящения в монахи требовалось не 10 бьяку, а всего 5, но при этом один из них должен быть знатоком виная свода правил монашеской жизни. Беку разрешалось носить обувь с толстой подошвой, поскольку почва в окраинных областях была каменистой и ранила ступни. Беку можно было часто принимать ванну, поскольку жители Ванти придавали большое значение купанию. Разрешалось укрываться овечьими и козьлиными шкурами. Дозавлялось принимать одеяния за отлучившегося монаха и десятидневный период, в течение которого, согласно винае, можно было хранить лишнее одеяние, начинался лишь с того момента, когда оно достигало своего адресата. Эпизоды из жизни О монашеской жизни достопочтенного Маха Качаяны в суттах и комментариях сказано не так уж много. В них уделяется гораздо больше внимания его деятельности в качестве проповедника, в особенности тому, как он разъяснял краткие высказывания Будды. Согласно сведениям в суттах, не дано. в которых одним из действующих лиц выступает Махака Чаяна, большую часть времени монах проводил в Аванте. Создается впечатление, что в основном он жил в тишине и уединении и лишь при случае давал наставления верующим. Время от времени Махака Чаяна посещал Будду в тех городах, где тот обычно останавливался, и, скорее всего, иногда сопровождал его во время путешествий. События трех сут из Маджаманикая, в которых Маха Качаяна выступает в роли толкователя даммы, разворачиваются в трех разных городах – Капилавасту, Раджагахе и Савадхи. Поскольку они были разделены большими расстояниями по масштабам долины Ганга и находились – далеко у Таванти можно предположить, что Каччаяна подолгу сопровождал Будду во время его путешествий, либо сам посещал различные буддийские обители, когда получал весть о том, что учитель собирается остановиться в одной из них на какое-то время. В писаниях ничего не говорится о том, дружил ли Маха Качаяна с кем-то из других известных монахов, подобно тому, как дружили Сарепута, Маха Могалана и Ананда. Создается впечатление, что он предпочитал держаться поодаль, хотя, в отличие от Маха Касапы, не придавал слишком большого значения уединению и не был чрезмерно строг в аскетических практиках. В Виная 2.299 говорится о том, что во время подготовки ко второму собору на склоне горы Ахуганга собралось 88 архатов из Аванти, которые по большей части обитали в лесах, по большей части жили подаянием, по большей части облачались в одежду, сшитую из лохмотьев, по большей части носили три одеяния. Их сравнивают с шестью-десятью пхекуархатами из Павы, которые соблюдали все вышеописанные аскетические правила. Можно сделать осторожное предположение о том, что эти монахи принадлежали к линии учеников Махакачаяны и выполняли аскетические практики именно Махакачаяны. по большей части, а не полностью, потому что он вдохновлял их на это своим примером и ни к чему не принуждал. Махака Чаяна охотно отзывался на просьбы разъяснить дамму, и в суттах он всегда появляется в качестве толкователя и проповедника. В текстах нет сведений о том, чтобы он, подобно вышеупомянутым старейшинам, общался один на один с другими монахами или задавал вопросы Будде, как поступали даже самые мудрые из пику, например, достопочтенный Сарипута. Примечательно его отсутствие в Махагасинга-сутте, Маджи Маникая, номер 32. где описано, как выдающиеся ученики Будды собираются в полнолуние и обсуждают идеал пхику, способного озарить сиянием рощу Гасинга. Разумеется, если бы Махака Чаяна присутствовал на этой встрече, он бы сказал, что такой монах должен уметь подробно разъяснять краткие высказывания Будды. Как показывает история Соны, в время от времени Махакаччаяна давал посвящения в монахи, хотя вопреки сведениям из Ануг utt раникая, учеников у него всё же было немного. Один из них, Бику по имени Исидатта, уже в юности удивлял старших монахов своими проницательными и точными ответами на сложные вопросы от дамы и сидаття идёт речь в Санютаникея 41 1 и 2. В первой сути он отвечает на вопрос о разнообразии элементов, то есть затрагивает ту же тему, что обсуждал и Махакачэяна. Во второй сути он отвечает на вопрос об умозрительных построениях спасаясь от славы и восхищения, которые он снискал после этих объяснений, и Сиддхатта скрылся от посторонних глаз. Нет сомнений в том, что и Сиддхатта научился разбираться в тонкостях учения благодаря строгому обучению под руководством Махакаччаяны. Однажды сам Шакра, правитель богов, засвидетельствовал своё почтение Махакачаяне, когда тот пришёл увидеться с Буддой. Об этом рассказывается в комментарии к Таммападе, стих 94. В то время Будда пребывал в восточном парке в Саватхе, в доме матери Мигары. Учитель сидел в окружении великих учеников, собравшихся для особой церемонии. пара варана, которая знаменовала окончание ретрита в сезон дождей и в ходе которой монахи указывали на недостатки друг друга. Махакаччаяна регулярно навещал Будду и часто проделал для этого долгий путь, поэтому другие старейшины всегда оставляли место и для него на случай, если он неожиданно появится. В тот день в Восточном парке появился Шакра в сопровождении небесной свиты. Он приблизился к святому собранию и распростёрся перед благословенным. Не увидев Махакаччаяну, он подумал: "Было бы очень хорошо, если бы здесь оказался благородный старейшина". В то же мгновение появился Каччаяна и занял своё место. Когда Шакра увидел Каччаяну, он крепко обхватил монаха за лодыжки, выразил свою радость от его прибытия и сделал ему подношения благовоний и цветов. Некоторым из молодых монахов это не понравилось, и они стали жаловаться, что Шакра пристрастен. Но Будда остановил их. Монахи теббико, которые подобно моему сыну Махакачаяне оберегают двери чувств любимые и девами и людьми. Затем он произнёс следующие строки, которые записаны у Дамападе. Даже девам дорог тот, кто управляет своими чувствами, как колесницей хорошо объезженными конями. чия гордость разрушена, кто освободился от всех изъянов. Качаяна уделял пристальное внимание овладению чувствами. В своих проповедях он часто подчёркивает необходимость оберегать врата чувств. В комментариях описаны две любопытные истории, связанные с тем впечатлением, которое производила на окружающих внешность старейшина. Одна из них, изложенная в комментариях Дамападе, стих 43, повествует о молодом человеке по имени Сарея, который был сыном городского казначея и носил имя отца. Как-то раз юный Сарея вместе с близким другом и весёлой компанией ехали на повозке к месту для купания. По дороге из города молодые люди увидели достопочтенного Махакачаяну, который стоял у ворот и набрасывал на плечи верхнюю накидку, собираясь в запояние. Когда юный Сурея увидел золотистую кожу старейшины, он подумал про себя: "Вот бы мне такую жену. Вот бы у моей жены была кожа такого цвета". В тот же миг, когда эта непристойная мысль пронеслась в его уме, Сурея превратился из мужчины в женщину. поражённый этой необъяснимой метаморфозой, он спрыгнул с повозки и убежал прочь, пока его спутники не успели заметить, что произошло. Через какое-то время он добрался до Такошелы. Друзья Суре сбили с ног, пытаясь его найти, и сообщили родителям о его странном исчезновении. Когда все попытки выйти на след провалились, родители решили, что Сарея умер, и провели похоронный обряд. Добравшись до Такашилы, Сарея, уже девушка, познакомилась с сыном городского казначея, который влюбился в неё и взял её в жёны. В первые годы замужества она родила ему двух сыновей. Ранее, когда Сурея был ещё мужчиной и жил в родном городе, у него родилось двое сыновей. Таким образом, у него было четверо детей, двоим он приходился отцом, а двоим матерью. Как-то раз один из старых друзей Сурея прибыл в Такашилу по личному делу. Сурея увидел его, на улице и пригласила в дом, чтобы рассказать о своем таинственном превращении из мужчины в женщину. Друг предложил сделать подношение Махака Чаяня, жившему неподалеку, и попросить прощения за пошлую мысль. Затем друг Суреи отправился к старейшине и пригласил его на трапезу к одной женщине. Когда на следующий день Достопочтенный Махака Чаяна пришел в этот дом, друг Суреи пригласил хозяйку, рассказал монаху о произошедшем и попросил простить ее за тот давний проступок. Как только старейшина произнес «Я прощаю тебя», Сурея вновь стал мужчиной. Эта двойная метаморфоза разрушила состояние мирской беспечности, в которой он пребывал, и Сурея решил, что больше не может жить как домовладелец. Он принял монашеский сан и стал заниматься духовной практикой под руководством Махака Чаяны. Через некоторое время Сурея стал архатом и обрёл сверхъестественные способности. Васакаре, главному министру царя Аджаташатру, правителя Магадхи, повезло гораздо меньше. Причиной его несчастья стали его собственные гордость и упрямство, а не какая-то внешняя сила. Согласно комментариям к Маджаманикая, однажды, когда Васакара увидел, как достопочтенный Маха Качаяна спускается с коршуни и горы, министр воскликнул «Он похож на обезьяну». Смотри комментарии к Маджаманикая номер 108. Это кажется странным, поскольку в текстах Махакачча яну описывают как очень привлекательного и хорошо сложенного мужчину. Но как бы то ни было, слухи об этом инциденте стали распространяться и в конце концов достигли Будды. Благословенный сказал, что если Васакара отправится к старейшине и попросит прощения, всё будет в порядке. Если же нет, он переродится обезьяной в бамбуковой роще в Раджагахе. Всё это передали в Асакаре. Как главный министр царства Васакара, судя по всему, был слишком горд, чтобы просить прощения у монаха, питающегося подаянием. Но полагая, что Будда всегда говорит правду, он смирился со своей судьбой и подготовился к следующей жизни. В бамбуковую рощу посадили новые деревья, поставили охрану, чтобы та защищала диких животных. Говорят, что через какое-то время после его смерти в бамбуковой роще родилась обезьяна, которая подходила к людям, откликаясь на имя Васакара. В текстах не описаны обстоятельства смерти Махакачаяны, но в конце Мадхура Сутты, о которой будет сказано ниже, старейшина провозглашает, что Будда – достиг парень Ирваны, а значит он сам пережил своего учителя.